Женщины при дворе Свет мой, матушка, ласточка дорогая и своего света любимейшая, Винность свою приношу для того, что с вами дружны были, Да прошу тем, о чем я просил. Я прошу, пожалуй, матушка, в том на меня не погневайся, Писал и в том любовь вини, заставляя держать в сердце. А я прошу, пожалуй, не держи гнева на меня, Такие записки отправлял Вильям Мон своей возлюбленной, но не Екатерине. Он был очень непостоянным молодым человеком и, по его собственным словам, вечно спутан узами любви. Обращаясь к другой своей пассии, он допускал более игривый тон. «Сердечное мое сокровище и ангел, и купидон со стрелами, желаю веселого доброго вечера. Я хотел бы знать...» Почему не прислала мне последнего поцелуя? Если бы я знал, что ты неверна, проклял бы тот час, в котором познакомился с тобой. А если ты меня хочешь ненавидеть, то покину жизнь и предам горькой смерти. Остаюсь, мой ангел верный, твой слуга погроб. Такая свобода в обращении с благородными женщинами была немыслима в допетровское время. В московских домах жены и дочери бояр не показывались на глаза никому, кроме домашних. Только желая оказать гостю высочайшую честь, хозяин мог позволить жене поднести гостю чарку и поцеловать его в щеку. Любые попытки женщины хотя бы поговорить с мужчиной без приказа ее мужа или отца могли непоправимо испортить ее репутацию. «Состояние женщин», — пишет австрийский дипломат Сигизмунд Гиберштейн, посетивший Москву в 1517 и 1526 годах, самая плачевная женщина считается честной тогда только, когда живет дома в заперти и никуда не выходит. Напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным. Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже в дружеские беседы, разве уж при старелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения. Еще строже соблюдали дистанцию русские царицы. «Ни одна государыня в Европе не пользуется таким уважением подданных, как русская», писал прибалтийский путешественник Рейтенфельс, побывавший в России во время царя Алексея. Русские не смеют не только говорить свободно о своей царице, но даже смотреть ей прямо в лицо. Когда она едет по городу или за город, то экипаж всегда бывает закрыт, чтобы никто не видел ее. Оттого она едет обыкновенно очень рано поутру или вечеру. Царица ходит в церковь домовую, а в другие очень редко. Общественных собраний совсем не посещает. Но царь Петр реформировал не только экономику и политическое устройство России. Ее новые установления касались мельчайших деталей быта, прежде всего быта лиц, приближенных ко двору. Отныне женщины не только могли, но и были обязаны разделять развлечения с мужчинами, и у кавалеров появилось больше возможностей для того, чтобы подлипать. Так в XVIII веке называли ухаживание за девушкой. Барышни, в свою очередь, быстро научились махаться, подавать верам знаки голану, то есть возлюбленному. Появился новый язык, описывающий эти новые, невиданные еще на Руси отношения. Мельников-Печерский в бабушкиных рассказах писал «Ах, как любил покойник об амурах козировать! От французского каузер – болтать, судачить!» Ах, как любил! Бывало не токмо у мужчин, у дам у каждой до единой переспросит, кто с кем махается, каким веером, как и куда прелестная нимфа свой веер держит.